Глава 2. ждут твоего звонка. К сожалению, не существует службы, которая изучала бы и анализировала все события, происходящие на Земле, в едином комплексе их взаимосвязей, оценивая суть, тайный смысл, необходимость и случайность. Это практикуется некоторыми экономическими, политическими и военными организациями, но по отдельным регионам, проблемам и ситуациям. А в масштабах планеты для этого пока нет технических, а главное, других, более важных предпосылок и возможностей. Но если все-таки кто-нибудь имел бы возможность охватить единым взглядом все случившееся за последние четыре месяца, то картина ему представилась бы поразительная. Словно неведомая сила перемешала и спутала все графики, планы и расписания, которыми руководствуется в повседневной деятельности история, судьба или, как раньше говорили, проведение. Многие люди, которым в эти дни полагалось бы стать жертвой болезни и несчастных случаев, уцелели, а другие, напротив, без видимой причины и необходимости, Умерли или пропали без вести. В разных концах света внезапно составились, а равно и рассыпались в прах крупные состояния. Награды нашли лиц, которые не только не были к ним представлены, но и не имели права на такое представление. Возникли или вдруг прекратились без чего-то осознанного воздействия крупные политические скандалы... Итоги выборов в отдаленных и мало кого интересующих странах вдруг потрясли политологов и аналитиков, заставив их срочно пересматривать свои железные выкладки и теории. Неизвестно от чего взорвался на старте космический корабль одной великой державы, сам по себе синтезировался в чьей-то лаборатории новый трансурановый элемент, студент-троечник, Без видимого труда расшифровал, наконец, письмена острова Пасхи, и случилось еще многое-многое другое, что удивило, осчастливило, повергло в ужас и отчаяние тех, кого это непосредственно касалось. Дало богатую пищу журналистам, охотникам за сенсациями, но по-настоящему не заинтересовало разделенные на блоки государства и ко всему привыкшее человечество. И уже никому, разумеется, не могло бы прийти в голову, что причиной всех этих катаклизмов, катастроф и счастливых совпадений явилась молодая, очень красивая, но совсем не по сезону одетая женщина, только что остановившая свою машину во дворе одного из старых домов на Рождественском бульваре. Свирепая февральская метель, внезапно для синоптиков сорвавшаяся с цепи где-то над новой землей, ударила по Москве, и город исчез, растворяясь в косых струях стремительно несущегося снега. Термометр упал ниже тридцати и, похоже, собирался падать еще Словно вернулись те давние, уже легендарные времена, когда такие зимы и такие метели были в порядке вещей. Ирина захлопнула дверцу и, согнувшись пополам, одной рукой прикрывая глаза, а другой, придерживая у колен юбку, перебежала двор и, наконец, очутилась в подъезде. Эти последние тридцать метров по двору и четыре марша вверх по лестнице — Стоили ей не меньше, чем велосипедисту, финишный рывок после 50-километровой шоссейной гонки. Она кое-как стянула насквозь мокрые сапоги, юбку, свитер и без сил упала на тахту, до да глаз натянув одеяло. Ситуация, конечно, сложилась совершенно отчаянно. Мало того, что своим неуместным порывом Берестин деформировала псевдовременное поле и ее отбросила обратной реакцией на четыре с лишним месяца вперед, так взбаламутив поток времени, что пока даже трудно представить, к чему это приведет. Но в довершении всего она оказалась в эту сумасшедшую пургу на глухой лесной поляне по колено, заваленной снегом.